Глава 57. Дайте мне рычаг, и я переверну землю. Эта хвастливая фраза из школьного курса физики вспомнилась Игорю Урыкову при выходе из автомагазина. Он только что купил стальную монтировку, покрутил её в руках и остался доволен. Теперь, помимо ключа от навесного замка, у него есть рычаг, чтобы сломать внутренний замок в гараже. Несколько усилий приятное напряжение тренированных мышц, и он станет обладателем. И он станет обладателем 6 миллионов долларов, а также любимой девушки, которая будет ценить его впредь не только за кубики на животе и косые мышцы пресса. Осталась моральная сторона вопроса. Одно дело ограбить богатого бизнесмена, другое приятеля подельника. Щукин, конечно, поймёт, кто украл деньги и будет его преследовать. Разборок Игорь не боится. Но как отнесется к подлому поступку Алла? У женщин бывают закидоны. Вот если Щукин сам замыслил обмануть друга, тогда у Рыкова будет полное право наказать соперника и забрать все. Игорь подумал и позвонил Щукину. «Рома, это неправильно, что все деньги хранятся у тебя. У тебя же есть ключ. Давай разделим. Половину хранишь ты, половину я». «Черт с тобой, встречаемся в пять у гаража». Неожиданно быстро согласился Щукин. И больше не звони. Та лёгкость, с которой соперник пошёл ему навстречу, насторожила Рыкова сильнее прежнего. А если Щукин нападёт на него, гараж подходящее место, чтобы спрятать тело. Так или иначе, сегодня всё прояснится, и он должен быть готов к любой неожиданности. Алла назначила встречу на 6. Часа достаточно, чтобы выяснить планы соперника и решить возможные проблемы. К месту встречи Рыков прибыл на 2 часа раньше. занял место в кафе напротив единственного проезда к гаражам сел лицом к окну в расчёте увидеть старый джип чероки и не прогадал чюкен приехал когда ещё не остыла первая чашка кофе рыков проскользнул в гаражи следом выглянул из-за угла и получил ясный ответ на вопрос готов ли приятель его обмануть ещё как готов предатель чюкен привёз с собой огромные кусачки которыми перекусил дужку навесного замка открыл железные створки, въехал в гараж и двери сразу закрыл. Рыков подбежал к гаражу, прильнул к щели около петель и мог видеть, что творится внутри. Первым делом Роман достал спрятанный рюкзаки с деньгами, проверил их содержимое, сдержанно улыбнулся и сложил рюкзаки в автомобиль за передними креслами. Затем открыл багажник. Помимо любимого дрона с восьмью винтами, который уже лежал там, он запихнул в машину блоки управления, манипуляторы и запчасти. Забирает все свои разработки. Задумал смыться? Железкий ему важнее ланской? Может и так. Рома бредит безумным стартапом и хочет ухнуть туда все деньги, свои и чужие. Ну уж нет, этому не бывать. Игорь размял круговым движением правое плечо и стиснул в кулаке стальную монтировку. Он готов к мужскому разговору. Железные ворота со скрипом распахнулись. Аджип выехал из гаража. Задняя дверца машины оказалась напротив затаившегося рыкава. Игорь уже хотел выйти из укрытия, как услышал, что дверь водителя открылась, а затем внутри гаража раздался грохот. Щукин вернулся в гараж и крушил всё подряд, имитируя ограбление. Он делает то, что планировал я, значит, хочет бежать. Осталось узнать, один или с алкой. А вдруг они в сговоре? Проверить это можно единственным способом. Рыков открыл заднюю дверцу джипа и выбросил дрон с частью техники за сугроб. Сам спрятался на освобождённое место за шторку, отделяющую багажник от салона автомобиля, и захлопнул дверцу изнутри. Грохот в гараже удачно замаскировал его действия. Он притаился в багажнике, сжимая монтировку. Услышал, как Щукин вернулся в машину, сел за руль, отдышался и завёл двигатель. Куда же он поедет? мучился ревнивым вопросом Игорь